Часть третья. Черный лес. Глава п е р в а Мгновенное оцепенение после осознания поступка, а затем сердце с у х а н е м провалилось куда-то вниз, замерло. И метрономом в голове раздавалось: "Мать, мать, вашу мать!" Только когда перед глазами развернулось сообщение, внутренний мотор б е р я р е в а н ш за секундную остановку ударил, будто пытаясь вырваться из груди, а затем ускоряясь застучал все быстрее и быстрее. Ох, неужели пронесло? Ведь и меня могло тоже. Я отнюдь не фигурально. Внимание, происходит трансформация способности Маунаха теневой путь в з а к л и н а н и е т а й н ы е тропы. Внимание, происходит трансформация способности Маунаха парализующий взгляд. В заклинание в з о р а в а с и л и с к а до окончания процессов осталось д 9 е в я т ь секунд, 28 с е к у н д 27 с е к у н д За т а и в д ы х а н и е боясь даже пошевелиться, считал вместе с таймером и проговаривал шепотом вслух: восемнадцать, семнадцать, шестнадцать. Бух, бубух. Удара отнюдь н е пульса и н е в т а к т а в дверь. Что в ход пошла тяжелая артиллерия? Судя по силе лапы или копыта? Вали отсюда, м а р о м о й к а Не мешай. Сейчас казалось, если перестану считать, то обязательно случится какой-нибудь казус. Например, неожиданно будет получена характеристика волосатость, после чего можно смело запасаться ножницами для стрижки овец, мешками и занимать приемку, сдавая шерсть тоннами. И прозвище дадут какой-нибудь Волосантаврический, а учитывая плевок Пангалина с приставкой вонючий. Нет, все будет хорошо. Оба заклинания открывали пусть и н е б е з г р а н и ч н ы е возможности, но позволяли многое. Так и представлялась картина, как враг, занёсший над головой меч для последнего удара, вдруг з а м и р а л на месте, а я поднимался с земли, скриво й у х м ы л к о й с плевывал кровь, приближался к будущему покойнику неспешно, давая сознать грядущее, прочувствовать. Ну как тебе сука парализация? Чистый, хоть кристально, мне поливать. И одним взмахом заточенного до невероятной остроты ятаганом срубал голову, отправляя злодеев в брызгах и ф о н тане крови в страну вечной охоты. Или очередной блюдок из р о д а с е р ы х точно псов, хотя у Маугли они вроде бы были рыжими. И нафига сейчас флэшбэк с мультфильмом родом из советских времен? Хрен с ними, с этими собаками. Пусть даже представитель высшей касты вознамерится меня убить. И опять яркое полотно кисти Разума. Вот чёртов аристократ стоит, весь и себе крутой, цедить слова через губу, придумывает, как не только нашинковать в з о р в а в ш е г о с я по его мнению грязного с чувством, столком и с расстановкой, но ещё е унизить, напоследок, потешить больную садистскую душонку. У них иной не имелось. Каждый чистый наслаждался собственным превосходством, уже прочувствовал их презрение и готовность прибить тебя, как вылишего из за холодильника таракана. Ни за что ни про что. Хотя встречался с единичными представителями вершины пищевой цепочки, но я и на самой н е н е и всего несколько часов. А ведь преимущество т о х а л я в н о е не добыто е ими потом и нет, именно крови оно добыто, точнее ее р е а к ц и я на волшебный химикат. Данный факт никак не понижал их чувства собственной важности, хотя, может быть, именно по этой причине с н о о б и з м п ё е из каждого. Чувствовали? Уберу удачу, маленькую херню из генетического кода, и вся компания оказывалась ровно такой же, как и те, кого они презирали. Последняя говорила о посредственных умственных способностях. Так вот, возвращаясь к мысленному полотну, в последний момент, когда подонок готов уже действовать, д у м а я что жертве н е ч е г о ему противопоставить, ведь он сильнее, лучше вооружен, защищен и вообще почти богу для этой букашки. Именно в этот миг торжества зла я перемещаюсь пространством, материализуясь позади него. Возникая из тени, схватил за длинные патлы, оттянул за ним голову боевым ножом, вскрывая глотку одним резким движением руки. к а р т и н ы настолько р е а л и с т и ч н ы е что даже ухмыльнулся злорадно. Кто не спрятался, я не виноват. Я ощутил, ощутила, раздувая ноздри, фантомный запах крови и дым п о ж а р и щ Я вам всем покажу. Но ну, держитесь, чистое. Девять, восемь, семь. Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. с л ы ш ь ты чё там упоролся? Все же сбил со с ч е т у ор ы з а д в е р и затем последовала угроза. Если через две минуты не откроешь, сама войду. Но сначала гляну, чем ты там занимаешься. Достали. Каждый думает, что он весь один и единственный, и не... Дальше внятно послышалась непередаваемая игра слов, поясняющая предельно четко, что дамочка думала об избранности некоторых клиентов, еще и бесплатников. Садоме в том списке фигурировала на последних местах. Сам голос в н у ш а л Может, это и шумоизоляция так его искажала, но сейчас больше соответствовал здоровенному мужику, обязательно не бритому с огромным брюхом и обвисшими жирными грудями, прикрытыми з а с т е р н н о й майкой алкоголичкой с п о ш п я т н а х А н е отнюдь постик р у п н о й но м и л о в и д н о й девушки, словно его обладательница курила с е м и лет и водку глушить начала в том же возрасте. Внимание, трансформация окончательно прервана и не может быть возобновлена, отсутствуют необходимые условия. Минимальное значение характеристики м а г и ч е с к и й с п о с о б н о с т и должно превышать двенадцать. Я выругался в голос. И от чего-то лютую ненависть испытал именно по отношению к явившейся горничной или нежданному посетителю, направляясь к двери, п а р а о р а л Сейчас. И как с а м о с а б а р а з у м е ю щ е е с я воспринял мельком просмотренные сообщения в л о г а х которые, судя по времени, описывала события за секунду до запуска неудачного превращения свойств Маунаха в заклинание. Внимание, вы использовали средний магический кристалл. Степень п о г л а щ е н и я 54 процента. Открыта составная характеристика магические способности. И новая вкладка. Магические способности 0, эволюция 21 процент, совершенствование 0 процентов. Сила заклинаний 0, эволюция 34 процента, совершенствование 0 процентов. Объем магического резервуара от 0 до 10 единиц. Наполненность 1,1 из 10. Эволюция 11%, а процентов, совершенствование 0%. процентов. Восстановление энергии 0,17 целых д сотых единиц в час при наличии криополя. Как и открытые характеристики поглощения, в каждом отдельном случае производится перерасчет. Конечный результат зависит от множества дополнительных внешних и внутренних факторов. Эволюция 17%, а процентов, совершенствование 0%. о процентов. Раз мечтался, прямо со старта гасить всех буду и чистых и с е р х и грязных. Но, ну, ну. з л о б ы с т о л ь к о готов зубами рвать, как не з а р ы ч а л непонятно, но все же порыв, пока возился с хитрым запором, исчез. Опять появилась холодность мысли. Да я, как говорил к Джаре, должен ламбаду отчасти танцевать. Получил на ровном месте новую характеристику, которая оказалась не просто полезной, а поленину архиважной. Еще и нос кривлю, типа удача меня покинула. Ага-ага, от всех бы так отворачивалась, не про гневать бы. Слышишь, родная, никому тебя не отдам, никому не пожелаю, ты только моя. Спасибо. И кто это напридумывал? с к а к у к о п е р е п о я за движку мастерил? Сначала так повернуть рукоять, затем сдвинуть, снова повернуть. Фу ты, все в целях безопасности. Сколько раз уже сказали, новичок мог обратиться в м е р т в я к а в любой момент. Вот чтобы не выбросили накрутили, потому что они тупые. На двери еще обнаружился, пусть и хорошо замаскированный, но глазок, как в тюремной камере, открывающийся только снаружи. Надирательский. Собственно, сам я подобной пинаты не посещал, но фильм не один видел, где хитрая или подлая рожа заглядывала користантам. Ты чё там заснул что ли? Поприветствовала Натика, которая от Маньки отличалась только чертами лица, а так один в один бывшая п р о в о ж а т а со спины можно и перепутать. В первую очередь отметил отсутствие подноса. Хотелось обложить её по матушке, имел право, учитывая услышанное, едва не вырвалась захлопни пасть, Маруда. Смог сдержаться и остановиться на нейтральном. Чего шумишь? Игде еда? Так я только за белем. ь Чуть растерялась горничная, добавила. И какая такая еда? Мне никто ничего не говорил. Тогда жди, сейчас. Не стал ругаться, смысла не имело, только время т е р я т ь которого до выхода оставалось все меньше и меньше, а дела наоборот почти не убавлялись. Я и так тут ждала. Рявкнула, т о н е довольны. Нет, все же дело в голосе, а не в ускажающей его дверной шумоизоляции. Все кулаки отбила. Еще подождешь. Зло перебил. Чуть-чуть, самую капельку давай выход гневу. Откроешь рот про бесплатности прочую херню, что я тут услышал. Тебе ее нарисую на лбу. и в а н ы ч добавит, особенно когда д ж а р е станет известно, как тут по снежным в о л к а м проехалась, отзывалась о нем самом, саманту склоняла и так далее. И правдивость м о и слов смогут проверить, например, через систему. Поклянусь, это тебе не земля не забыла, чуешь, чем пахнет? Навскидку р у б а н у л с плеча, с предположением про проверку честности п о п а л а в десятку, в яблочко, учитывая, как с б л е д н у л а с лица мадам, а затем как сдала назад, похоронив г л у б о ч а й ш е й могиле несколько секунд назад бывшее н е п р и м и р и м ы е мнение и позицию, что я едва смог скрыть улыбку. Ты это, успокойся, зачастила девушка. Не со зла, а так по привычке ворчу. Короче, давай забудем все. Но про еду в номер никто не говорил, только б е л ь ё Манька написала и то, что ты его уже оплатил. Если бы про заказ сообщила, принесла бы. И этот ты не особо торопись, подожду сколько надо. Разберемся, я быстро. Почти все приготовил. Хотелось немного наказать девушку, потянуть время, заставив понервничать и подумать о совершенных ошибках. Но его-то как раз у меня и самого практически не было, поэтому у п р а в и л с я за пару минут. Благо карманов на оставшихся вещах не имелось. Сначала в отдельный пакет последовали сапоги, защиты которых оказалось пятьдесят. Предварительно вытащил из интегрированных ножен метательные ножи, их атака, как и говорил д ж а р е равнялась т р и Общая длина оружия около д в а д ц а пяти сантиметров. Форма лезвия напоминала наконечник копья, узкий и отлично заточенный. Толщина около шести миллиметров. Их кинул на кровать. Все вещи оказались без возможности привязки. В стирку после куртки и штанов полетел крупный вязкий темно серый почти черный свитер с горлом под подбородок. А неплохо получалось, если его двадцать приплюсовать к значению от верхней одежды. Подумал и добавил плащ от ирии. Бейсболка удивила, плюс шестьдесят. Берег видимо голову наездник крысана, впрочем зря. Наоборот, надо было молотком пару раз по ней т р е с н у т ь чтобы д е р ь м о оттуда выбить. Желательно вместе с мозгами. Он ведь чуть-чуть меня не убил, падла. Сжал и разжал кулаки. Я р о с т ь до нервной дрожи вызывало собственное бесилие. Надо, надо как-то становиться сильнее, качаться, совершенствоваться и так далее. Я ведь и драться нормально не умел. С этими мыслями отправил на обработку беспалые перчатки, которые имели защитные свойства плюс сорок и атакующие настолько же. Интересно, интересно. Не забудь уточнить у д ж а р е или если найдется информация в Маганете, глянуть там. Можно ли не только бить кулаком, но и при необходимости схватить негодяя из защиты, например, в десятку. Отдал пакет ы девушке со словами: через полчаса, чтобы все было у меня. Время засекаю. Не будет готово, поступлю, как и говорил. И посмотрим, кто тот бесплатно отработает, а затем мне штраф заплатит. Ясно? Та лишь обреченно кивнула. Но о т д а л я с ь напустила на себя гордый и независимый вид, а еще и нос задрала вверх, спину выпрямила. Проявление эмоций вышло настолько г р о т е с к н ы м будто передо мной был персонаж компьютерной игры. НПС, а не живая, пусть и со вздорным характером и завышенным с а м о м н е н и е м девушка. Хитраж, пусть будет просто алчная и хитрая. С другой стороны, я ее грубить и крыть матом м е н я и всех окружающих не заставлял. И запомни, сказал ей вслед. Сделаешь, как я сказал, не заставишь ждать. Тебе лично марок п я т и накину. Да, страшная сила таилась в деньгах. Вот сразу улыбнулась почти дружелюбно и голос поменялся, стал просто хриплым, будто простуженным. Ладно, может я деньгами разбрасывался, вот только подлая бабенка могла и потянуть время. Как? Голи на в ы д у м к е всегда была хитра. Или как вариант, сделать какую-нибудь пакость, а так вроде бы заинтересовал. А Маника настоящая идиотка. Где их Вили набрал? По спецзаказу с земли доставили. Предварительно на самых тупых нимф конкурс объявили. Оказалось, она просто забыла. Сучка. Тут скоро тушенку вместе с жестью жрать начнешь. Сообщила, мол, могу сейчас лично подскочить, дабы исправить ситуацию. Освободилась, скорее заработать дополнительные полмарки, а может и больше. Услуг то предоставляла она тьму, вдруг пожелаю, чтобы спинку пошоркали. Пока валюта имелась в кармане у клиента, любой каприз выполним. В результате опять первые мысли о недалекости персонала о т м е т а л и с ь как ложные, скорее это я таким пока являлся. За каждым вроде бы мелким и дебильным поступком скрывался какой-то смысл. Его надо сразу видеть. Да, отписал, что ничего не требуется. Полчаса как-нибудь потерплю. Нет, так консерв вскрою. с а л а т а м еще есть, сыр плавленый, много чего. Пусть и не все мне нравилось, но раз ненавистные галеты преспокойно с о ж р а л и не подавился уже третьей пачкой, то остальные слопы. Еще у меня в голове вертелся вопрос, каким образом коренные жители определяли цветовую принадлежность других людей. Понятно, что существовали некие базы данных известных личностей, как послушал я Каргуса, но остальные т о в них не прописаны, тем более мы, а между тем подопечные с т а л к е р а сразу определили, что мы грязны. Работал ли а н а л о г искусственного интеллекта в магнете или имелась какая-то сверхпродвинутая система обработки даже неявных мысленных запросов? Но перед глазами всплыло. Желаете, чтобы вся доступная информация о пользователе отображалась в режиме реального времени? Внимание! Помните, что вам доступны лишь данные, которые юзер сам разрешил к публикации, кроме н и к н й м а социального положения, а также места в общем рейтинге. Да. И пометка настроить интерфейс необходимо. Настроить, чтобы надписи всплывали где-нибудь на периферии. Они заслоняли обзор. Так во время боя выскочит подобная ерунда. Отвечешь с я и выносить готового. После подтверждения запроса над удаляющейся девушкой возникла надпись, совсем как в онлайн игре. Надежда Волкова 111 серая кандидат наступления в клан Север. Общий рейтинг 47 миллионов 564 тысячи 327. Клановый рейтинг 4 860 318. Место работы горничная. Постоялый двор урезвого в и л н и Так, с этим ясно. А теперь мыться, мыться и еще раз мыться. Но сначала в два укуса проглотил очередную галету. И с обнаженным ятаганом зашел в уборную. Давно казалось, целую вечность, я не испытывал такого блаженства. Горячие струи воды сначала окрасились пусть и не в радикально черный, но близкий к нему цвет. Нет, душ, несмотря на кажущуюся простоту конструкции, можно смело вносить величайшее изобретение человечества. Минут десять я просто стоял отмокая. Крохотная кабинка наполнилась паром, стало жарко, пусть и не как в бане, но здорово. Просто восхитительно проходиться жесткой мыльной мочалкой по распаренному телу. И так на два раза. Тёрся до красноты, до скрипа. Несмотря на то, что нападение вроде бы не ожидалось, бдительности не терял. Поэтому в последнюю очередь настал черед волос. Те свалялись и скорее напоминали дреды Боба Марли, нежели, как мне заявили в парикмахерской, выставляя ценник, растрепанный шик Али Джонни Депп. Еще бы голод не донимало, но надо всего лишь потерпеть. Скоро, совсем скоро. Однако же л у д о к издал недовольный рык, словно матом покрыл. Ты мне еще побурчи. Зуборно в ы х о д и л опять же с опаской. Сначала практически выскочил под шум воды, кран я специально не закрыл. Как мне показалось, они расскажут, если кто-то и дожидался меня с о р у ж и е о том, что пока еще не закончил процедуры. В комнате никого, да и никто не нужен. Пришли мысли, что на ночь необходимо как-то обезопаситься. Так и вновь подумалось, с ума сойти, расплюнуть. Нельзя постоянно находиться в напряжении. После того, как тщательно растерся большим махровым полотенцем, И окончательно обсох, надел термобелье, извлеченный из вакуумной упаковки. Все думал после слов джары, что и оно будет с чьих-то плеч. Тот нагнетал. Как выяснилось через минуту, сенсей не соврал. Специально анарак внимательно осмотрел. Следы пусти очень аккуратные, но ш т о п к и со спины в районе правой почки, а с п е р е д и перемиком на печени. Если не ошибался, то первый и второй вариант ранений, конечно глубоких, были вроде бы смертельными. Я получался третий владелец. Ладно, нечего прохлаждаться. Пока не принесли одежду и перед выходом в люди требовалось еще многое сделать. Первое — разобрать до конца т р о ф е и метательное оружие и тул со стрелами в сторону. Во-первых, стрелял из подобного пару раз у друга на даче, а во-вторых. Внимание, вы не можете привязать модернизируемый лук у б и й ц а т е н е й Класс оружия не определен. Для этого требуется выполнить следующие условия. Магические способности 2 Прогресс по шкале Стон Хенджи не менее 92%. д процентов. Дополнительное условие: трансформация к р и в а не менее двух по системе Никонова. Магический резерв 2 Прогресс по шкале Стон Хенджи не менее 92%. д процентов. Дополнительное условие: объем не менее 5 0 т 0 ы с я ч единиц. Сила 2 Прогресс по шкале Стон Хенджи не менее 92%. процентов. Ловкость 2 Прогресс по шкале Стон Хенджи не менее 92%. процентов. Выносливость 2. Прогресс Пашкалистоун Хенджи не менее 92 процентов. Восприятие 2. Прогресс Пашкалистоун Хенджи не менее 73 процентов. Координация 3. Прогресс Пашкалистоун Хенджи не менее 85 процентов. Зоркость один. Прогресс Пашкалистоун Хенджи не менее 41 процента. Первый раз встретил предмет с таким количеством требований для привязки. Впрочем, много ли я видел т о т о з г л я н у л на плеть. Изначально посчитал ее ерундой, чему способствовала современная пропаганда всяких фриков и их с а д о м а з а инструментов. Однако в босоногом детстве мы такими б у т ы л к и разбивали, доски ломали. Конечно, не сразу приходило у м е н и е но как-то глаза друг друга не п о в ы б и в а л и Еще одному ветку в развитии кнутомашества тогда поспособствовали фильмы про Индиану Джонса, появившиеся на немногочисленных видео-магнитофонах. После чего многие учились пересекать по воздуху место ручей, цепляясь плетью за ветки. ближлежащих деревьев и так далее. Я тоже тогда делал определенные успехи. Но как такое оружие Джаре оставил в моих руках? А хозяин расстался с ним спокойно. м о д е р н и з и р у е м ы й боевой кнут Арапник. Класс оружия уникальный. Атака плюс +70. Для получения более детальных сведений требуется полный определитель древних вещей и вещей из других реальностей. Стоимость подключения 120 тысяч марок. Внимание, у вас недостаточно денег на счете. Хотя что я знал здесь в мире Ненеи о термине уникальность по отношению к предметам и оружию, может, это и не такая редкая вещь и вовсе не у б е р в а в л я Несмотря на явный намек магии на принадлежность категории либо древнего оружия, либо принадлежащего другой реальности, скорее всего, не так Кнут был и хорош. Похоже, именно так и обстояло дело, учитывая, что для привязки и активации всех свойств требовалось всего лишь восприятие в тройку и магические способности такого же уровня. Хотел убрать в контейнер, но передумал, отложил в сторону. Потренируюсь на природе, вспомню детство. Достал обломок базового копья. п а н г о л и н потрудился на славу, как бензопилой срезал в т о р о е колено возле крепления его с первым. Провозившись пол минуты, получил о б о ю д о острый меч почти метровой длины. Казалось бы, сущая нелепость, ведь под рукой оружие с большей атакой — глефа. Но у р о г а т и н а имелась возможность одним ударом решить исход любого поединка с н е к р о т ч е с к и м и существами. несмотря ни на какие коллизии красный квадрат со световым копьем никуда не исчез, позволяя сделать вывод, что вонючий ящер во всех смыслах этого слова не повредил функционал, а еще третья часть без проблем стала на место сломанной. И теперь его можно было использовать, пусть и с выдубкой не только в качестве короткого копья, но и как импровизированный лом, наличие которого потребовал джары. Никаких предупреждающих системных сообщений не появилось. с п е ц и а л ь н ы й в л о г а х посмотрел, все нормально. Повертел в руках магический баллистический вычислитель PPR-12, штуку похожую на проекционный дисплей Google Glass, который позволял а вести прицельную стрельбу по подвижным и неподвижным объектам и была совместима со всеми приборами типа о м е г а Он брал обратно в контейнер, так как требовалась двойка в характеристики восприятия для активации. Помощник или н а з е м н ы й друг походил на самые обычные смарт-часы для любителей экстремального спорта с большим квадратным экраном. К нему в комплекте шли прозрачные очки. Пока не вчитывался в описание, хватило даже не короткой заметки. Амига, модель LNT-7. Данный прибор значительно облегчает деятельность пользователя во всех сферах жизнедеятельности. А о того, что требовался п о к а з а т е л ь в пять, все в том же восприятии. Зачем в таком случае пока себе ерундой голову забивать? Время, время. Надо же всего двадцать пять минут прошло, а оказалось целый час пролетел. в ы р ы г а л с я мысленно на нерасторопный персонал. И проглотил остатки последней галеты. Захотелось пить. Вода из под крана меня вполне устроила, нормально. Вновь занялся разбором вещей в сундуке. Где т у чертову н а т к у н о с и л а Решил, если через пять минут не появится, разогрею банку т у ш о н к и Стараясь отогнать немного голод, полностью погрузился в разбор вещей. А ч е о т о вновь начинала накатывать такая тоска, лютая злоба и ц е л ы й б у к е т эмоций. В пору в петлю лезть. А еще начиналось погружение в пучину извечного русского. Кто виноват и что делать? Нет, еще одно самообладание плюс сейчас точно не помешает. Передозировки, как гарантировал продавец, быть не должно, поэтому на помощь пришла волшебная инъекция. Через несколько секунд после краткого мегаэйфории все стало предельно ясно, на свои места и никаких слезливых соплей. Ответы очевидны. Да и в принципе, пока северный лис только рядом проходил, особо не прибежался. Удача же на моей стороне, а больше ничего и не нужно.